Глава 32. Не знаю. Было много тайных свиданий на площади Дофина. Много засекреченных обедов у Поля или в Дельфину. Бесчисленное множество украденных часов во второй половине дня в отеле Генрих IV. Со временем портье стал нас узнавать и избавлял от понимающей улыбочки с многозначительным вопросом. Без багажа, дамы господа? Потому что наш номер был забронирован на месяц. Номер 32. В нем пахло любовью, когда мы уходили.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 Но в глубине души я и сам боялся, что она права. Глухим с легче было бы договориться, чем нам с ней».